Глава 17. Маскарад. Есть особый тип мероприятий. Я их называю «помытой головы не стоило». Огромная площадь за какие-то полчаса превратилась в карнавальное шествие. Висячие фонари, наполненные магией света, мерцающие разноцветные цветы, плетущиеся прямо по стенам высоких домов, претерпели изменения и фонтаны, которые еще несколько часов назад являли собой монументальное простое сооружение — коих на огромное количество. Теперь же фонтаны искрились магией. Город представлял собой нечто невероятное. Я заметила, что возле каждого такого творения стоит свой маг, поддерживающий плетение на цветах, фонарях и фонтанах. И, понятное дело, это были драконы, если только высокий плечистый феник, стоящий у фонтана, был единственным исключением. Черная маска мужчины гармонировала с тоном плаща, на котором светилась родовая принадлежность мага к извечно горящим курицам. «Да, я терпеть не могу фениксов, и ничуть не меньше самих драконов. Эти высокомерные пернатые раздражали своей манией величия и извечной снисходительностью, которую постоянно выказывали в отношении жителей Оролима и Херона. И именно эти придурки наделили нас мерзким клише «нечисть». «Я — нечисть? Да уж почище некоторых буду». Феникс повернул голову в мою сторону, будто почувствовал тонну раздражения, овладевавшую мной. Осмотрел внимательно белоснежное платье, которое из кучи моих покупок выбрали стилисты салона красоты, бесплатно подарив к нему ажурную серебристую маску, и подмигнул мне. Нет, не так. Подмигнул мне. Это охладило, хотя злости прибавилось на порядок больше. Задрав подбородок, медленно прошла мимо, игнорируя Феникса. Жалко, что не могла оценить реакцию на свое безразличие, а в остальном я чувствовала себя отомщенной. Пусть в маске, но красавчик явно не привык, что его игнорируют. Несмотря ни на что, охраняющий магию фонтанов маг за мной не последовал и приставать не стал. Это радовало. Когда улочка вывела меня на центральную площадь, я думать забыла о всяких там курицах. Салюты, смех, пунш прямо в фонтане. Задорная музыка призывала присоединиться к танцующим прямо на парапетах и брусчатке драконам, эльфам и... Это кто? Валары? И Энер-ши? Энеры были признаны жителями нашего мира Нижнего. Еще одни представители нечисти. Но вот ши, эти задолго до самого раскола Сарура отделились. Главной особенностью драконов была эмоциональность. И как раз отличительной чертой ши являлась способность наделять эмоциями и насытить эйфорию, чувство радости и наслаждения. Такой себе аналог инкуба, только светлого. Среди толпы их отличали неестественно яркие глаза самых неожиданных цветов. Ши часто путают с вампирами из-за этих самых ярких глаз, ошибочно полагая, что раз у него нет длинных ушей и есть такие глаза, то он либо вампир, либо... Дольше никто додумывать не успевает, спешно унося ноги. И ни у кого не вызывает вопроса, как этот вампир так легко разгуливает по светлым землям цароса. Где кровососущим нашим красавчикам строго-настрого запрещено появляться. Уши был один недостаток. Да, они способны насылать на всех, кто находится рядом, совершенно непередаваемые чувства, но сами чувствовать настолько сильно не способны. Им передается лишь сотая доля той радости и наслаждения. Наверное, именно поэтому они так пристрастились к максимально открытым драконам. Такой себе взаимообмен получился. Я как архидемон, коих на Хероне всего лишь девять, прекрасно могу фильтровать направленное на меня наваждение. Но сегодня как-то не хотелось. Возможно, это последний такой веселый вечер. Хотя в гареме каждый вечер я планировала сделать веселым. Взяв с плавающих в воздухе подносов коктейльную рюмку, зачерпнула по примеру других голубоватой жидкости и пригубила напиток. вкусно!» «Леди, спешите! Только сегодня можно приобрести украшения из императорского хранилища. Стартовая цена?» «Мисс, вкусные ватрушки! Сладкие, кремовые!» Думаю, не надо говорить, куда меня повели ноги. Уминая наивкуснейшую сдобу, мысленно радовалась, что маска не мешает мне есть. А отсутствие конкуренции у лотка с пирожными позволили быстро определиться с выбором вкусняшки и буквально заглотнуть ее. Народ шустро тянулся в сторону лесного лабиринта, красиво разделяющего площадь и разбавляющего ее каменистые здания своими широколиственными деревьями. Доживав, сладкое совершенство последовало за толпой. Прошу всех на представление. Занимайте места согласно купленным билетам, кричала та самая драконица, у которой я днем купила билет. Четыре огромных дракона грозными взглядами разглядывали цветастые наряды восторженных красоток, стремящихся попасть в гарем Алана уже этой ночью. Выглядело это забавно. Разрешение, гаркнул первый из четверки на наглую дамочку в черном, напирающую больше остальных. Это что за тон? «Да вы знаете, кто я?» «Разрешение!» Хмыкнув, подошла к крайнему стражу, спокойно извлекая путевку в гарем из сумочки, где недовольно засопел Тарик. «Что у вас там?» «Единорог», — рассмеялась я, видя задачность на лице дракона. Страж оценил размер сумочки, умещающейся на моей ладони, и без дальнейших расспросов отошел в сторону, молчаливо пропуская на удивительную поляну с огромной сценой и плетеными стульями. Поляна умещала в себе не меньше трехсотен сотен мест. И это я еще не говорю о стоячих гостях, то ли прорвавшихся без разрешения, то ли купивших возможность попасть сюда на особых условиях. По обеим сторонам от меня сидели очаровательные эльфийки. Одна нервно подпрыгивала на месте, дожидаясь, когда начнется представление, а вторая — с каменным выражением лица. Дыхание эльфийки было настолько редким, что грозило для второй скорым обмороком от нехватки кислорода. Когда началось само действие, признаюсь честно, полностью прониклась игрой актеров. Да сам сценарий спектакля сильно отличался от вдумчивых работ Миранды. Но талант артистов умолять нельзя. Он — великий и ужасный правитель, а она — бедная нищенка, попавшая в его гарем. Случай — и император покорен красотой заморашки, которую тут же отмыли и привели к нему на ложе. Великий дракон пропал, не уделял должного внимания правлению, проводил все время в постели с новой наложницей. Она забеременела. Но тут начались покушения на жизнь при лестнице. А потом и на самого правителя. Просто нехер было забивать болт на советников. Хм. Внезапно на самом слезливом месте мне стало невероятно смешно. А не потому ли Алана приходует своих адалисток в присутствии совета? Дальновидненько. Рядом со мной эльфейки вытирали платочком слезки, когда беременная героиня закрыла собой любимого, принимая весь удар на себя и, умирая на сцене, А меня разбирал уже откровенный хохот. Идиотка. Тем не менее, когда император с почестями похоронил возлюбленную, я рукоплескала вместе с остальными. А, молодец! Это же надо так турочек в себя влюблять. И защищают, и ублажают. Вон сколько их за спиной траурной процессии следуют, после похорон есть кому тешить. А сейчас взошла на сцену организатор Шамаскарада, тот самый розыгрыш, за которым все из вас сюда пришли. «Внимание! Та, чей билет замерцает блестками, будет приглашена в гарем!» Со всех сторон хлынули стражники. Я сначала переполошилась, а потом поняла. Это для безопасности счастливицы. Обиженная толпа желающих получить статус наложницы может просто растерзать любимицу фортуны в считанные секунды. «Раз... два...» Я еле успела порвать билетик и сунуть его в сумочку. Не то, чтобы я была на сто процентов уверена, что именно мое приглашение заискрится дурацкими блестками, но риск — дело добровольное, и я не хочу в нем участвовать. «Три! сенка. Тишина настораживала. Мои соседки так пристально вглядывались в свои билеты, что не было сомнений. Мои манипуляции остались незамеченными. «Эм...» — растелена проблеяла драконица. «Нет ни у кого свечения?» Закусив губу, чуть приоткрыла сумочку. Чёртово свечение было. У меня. определенно не пруха. Нет. На сцену поднялся тот самый феник, что насыщал магией фонтаны. Мужчина что-то шепнул организаторше в розовом платье, и она, кивнув, дёрганно улыбнулась. Что ж, попробуем ещё раз. Сценка! У меня! Тут же завопила девушка с третьего ряда в платье. Я! Счастливицу тут же проводили до сцены, а я встала и последовала на выход. «Мисс!» — вырос у меня на пути один из стражей. «Мне нельзя уйти?» Я изящно выгнула бровь, а потом вспомнила, что в маске этого не видно. «Уйти?» — эхом повторил высокий дракон. «Я непонятно говорю?» Нет, уйти можете, мисс. Извините». Мужчина отошел с тропинки. «Думал, что я кинусь в сторону сцены с криками, это несправедливо, что ли?» Посмеиваясь, почти дошла до арки, однако внимание привлекся от фонариков. Красиво, но что-то неправильное было во всем этом великолепии. Приблизившись, ахнула. Крошечные феечки стучали кулачками в непроницаемое стекло, пытаясь выбраться. Это были даже не взрослые феи. Дети. Шок быстро сменился. Его вытеснила лютая ярость. «Ненавижу драконов». Долго думать не стала. Широким шагом обошла всю площадь и вернулась в сад парящих фонариков обратно. Да, феи сидели в каждом светиле. Замерев у самого масштабного скопления фонариков, прикрыла глаза, с отчаянием признавая, что не могу уйти с праздника, оставив бесчинство драконов на их потеху. Феи наши, чешуйчатые гады, никакого права не имели трогать мой народ. Сложно сказать, на каком моменте нарушение закона стало моей личной обидой но я коснулась амулета-хранителя дрожащей рукой и сорвала его с шеи, возвращая себе свою силу. Ненадолго. Всего лишь на мгновение. Для правого дела. Вокруг меня заискрила чужеродная магия. Моя ипостась возликовала. Свобода. Больше ничей фантом не сдавливал ее в гадкий воняющий чужой магией кокон. Стоящие неподалеку стражи заозирались. Рядом взревел дракон. Скинув голову, посмотрела в небо. Никого и тут со стороны оккультуренной поляны понеслась толпа народу. Было интересно узнать причину такого хоровода, но только времени у меня не было на любопытство. Соединив пальцы, прошептала. «Фелица!» Ночь разорвали крики девиц, кидающихся в сторону от разбирающихся на тысячу осколков фонарей. Я улыбнулась. Уж очень красиво покидали фията свои темницы, исчезая прямо в воздухе с хлопком. «Пора честь знать!» пока стражи отвлеклись на нечто возле сцены. Развернувшись, охнула, врезаясь в мужскую грудь. Вокруг дракона бушевала чернота. «М? Высокий, сильный, в черной маске с серебристыми стразами. Он мне кого-то напоминал». «Кто ты?» — хриплый голос Лифана напугал меня до дрожи. «Моя». Принц потянулся к моей маске. Не продумав ничего лучше, вытянула руку ему навстречу только с заклинанием на конце пальцев. Рагмара-младшего подкосило, и он медленно осел на брусчатку моих ног. Со всех сторон доносились шепотки. Я даже не заметила, когда зеваки успели окружить нас плотным кольцом. Дракон. Теневой дракон пробудился. Я видела собственными глазами. «А эта девушка? Это пара принца?» Выпучив глаза, чуть не прозевала движение стражи в мою сторону. Спешно сунув руку в сумочку, достала портальный шар и, без сожаления разбила его у своих ног.